Проснулся я поздно от тяжелого дробного стука в дверь. Такое чувство, словно за порогом притаилась компания гномов, добывающих руду. Сладко потянувшись, я вскочил на ноги, чувствуя себя полным энергии. Общее отличное самочувствие портил лишь зверский голод. Но это ведь дело поправимое. Хм, а что мне сегодня снилось? Вот крутится что-то в голове. Крутится, а вспомнить не могу. Кажется, приснился какой-то разговор. Но ну вот какой? О чем? Хоть и бей не вспомню. За дверью действительно обнаружился гном. Всего один, правда, но от этого дело лучше не становится. Торм поскреб затылок и поинтересовался. Тиран, ты как, живой? Естественно, на этот вопрос может быть только один ответ. Неа, сладко зевнул я. Часа два назад помер. Торм шарахнулся от меня, как от чумного. «Дирон, ты это самое! Постой! А я сейчас Амату позову! Мы тут быстренько тебя упокоим, изгоним! Ты, главное, не кусай никого, а мы сейчас! Сейчас!» Забормотал гном, медленно отступая назад и испуганно выпучившись на меня. «Ткери! Сейчас они действительно меня наизгоняют!» «Заклинание — это ладно, но я слышал, что в некоторых светлых селениях зомби на случай, если заклятие не сработали». Молотком по голове потом добавляют, так сказать, для надежности, или колом деревянным. А мне моя голова пока нужна, она мне очень даже дорога, хотя бы как память. Цепившись в рукав гноми и рубашки, я втащил Торму в комнату, мгновенно захлопнув дверь. Да живой я, живой пошутил просто. — Чем докажешь? — настороженно поинтересовался потомок подземных жителей. — О, как все запущено! вот я сунул под нос гном правую руку видишь сами же говорили что доспех этого вашего Эллета только после смерти снять можно торн внимательно изучил полосу чешуи на моем запястье, чуть ли не обнюхав его и лишь потом кивнул хорошо убедил но ты так больше не шути а то мало ли это я такой добрый а был бы здесь например Влас, так он мог и секира между глаз засветить а кто такой глаз Тут заинтересовался я. Торм как-то сразу помрачнел и тихо буркнув. «Брат мой!» — скомандовал. «Пошли, сейчас поговорим со всеми, а потом завтракать будем». И я глянулся назад, ничего в комнате не забыл и поинтересовался. А наоборот, можно сперва позавтракать, а потом поговорить. «Нельзя!» — отрезал гном, буквально вытаскивая меня в коридор. «Я и так полчаса тебя будил!» Вангар и остальные уже, небось, заждались. Когда мы отошли от моей комнаты, Торм внезапно вспомнил. Элия рассказала, как вы ее вытащили. Какая Элия? Не понял в первый момент я. Гном укоризненно покачал головой. Темная, которую вы с Шамитом привели. Хм, неудобно как-то получается. Я про нее и забыл. Но теперь, по крайней мере, знаю, как ее зовут. «А как она в гарем попала, не рассказывала?» – поинтересовался я больше из вежливости. «Говорит, мать у нее темная, из какого-то обедневшего рода, а отец светлый», – пожал плечами гном. И вроде как папочкины родственники, узнав, на ком он собрался жениться, резко от него отреклись. Мамочкины от нее тоже. В общем, они поселились в этих землях. Мать умерла, когда ей было года три, А отец года два назад ушел в море и не вернулся. Ее продали за долги. Подробненько она, кстати, успела рассказать. Вот это точно называется, что такое не везет и как с этим бороться. Может, у человека только личная жизнь налаживаться началась. А мы тут с Рыжиком. Я сидел на первом этаже таверны в главном зале, изучая мрачным взглядом столешницу и пытаясь понять, куда же все-таки катится мир а он, судя по размышлениям, катился куда-то не в очень хорошее место. В этом я убедился едва в комнате в ангаре, и таймы начался разговор. Взять хотя бы то, что, например, в Кардморе, когда я только начал общаться с командой, они звали меня Темным, смотрели как на врага народа вообще и их лично в частности. Сейчас же Амата, сидя в дальнем уголочке, весело щебетала с Элия, и даже гном ее по имени называл. Где, я вас спрашиваю, расхваленная ненависть светлых к темным? Где? Сныкалась. Слух я, конечно, этого не спросил. Соответственно, и ответа на этот животрепещущий вопрос не получил. Но уже через мгновение я узнал ближайшие планы светлых. И понял, что все только начинается. Сами перспективы просто поражались своей оригинальностью. Доехать до западных гор. Два дня пути и найти затерянный храм. Еще день два-три. Конечно, продумано здесь на высшем уровне. Интересно, как в этой стилистике звучал бы план легендарного взятия сильной крепости темными войсками. А давайте пойдем на юго-запад, попытаемся пройти стальную пустыню, и если чего-нибудь там обнаружим, обязательно завоюем. Но это-то все более или менее понятно. Команда по жизни на голову ушибленная, Но вот то, что началось потом, когда в ангар поинтересовался, что сделать с Элия, ни в какие ворота не лезло, даже кардморские. Ведь взять ее с собой опасно, оставить здесь страшно. Я хотел было предложить дать ей денег, благо господин Махрут щедро поделился, но тут она сама рванулась вперед и, рухнув передо мной на колени, начала. «Милорд, я... Милорд, вы...» «Вы спасли меня, и...» Ее голос сорвался. Девушка запнулась и начала заново окрепшим голосом. «Я Элли Аркен». Ровный вздох. «Вчера вы спасли меня, и теперь я нахожусь перед вами в долгу. Клянусь моим именем и честью, клянусь именем и честью моего рода, я верну вам его. Принимаете ли вы мою клятву, милорд?» С минуту я сидел с открытым ртом, переваривая услышанное, Но потом как-то до меня дошло, В Валле, только и смог выдохнуть я. Вот только от присутствия светлых моралистов, при которых пока еще, похоже, не ругался, я попросту забыл. Диран потрясенно охнула Тайма. Как ты можешь говорить такое? Что Диран? Что Диран? взвился я. Хм. Дожавю? Где-то я такие крики на тему А что такого я сказал, уже слышал, и адресовались они тоже тайме. Да вы слышали, что она только что сказала? А что? Влезла в разговор Амата до этого момента тихой мышкой, сидевшей в уголочке. Я только обиженно фыркнул, не собираясь отвечать на ее вопрос. Не знает ее проблемы, но... Она поклялась, ровным голосом поведал в ангар, глядя куда-то поверх моей головы. я слышала, Звяхнул возмущенный голос к лиричке. «Ну, поклялась! Ну и что? Если клятвы не скреплены именами богов или мира, они нарушаются так же легко, как и даются, особенно темными». «Ура! Темными! Темных обозвали! тра -ля -ля! только не это клятва!» — покачал головой воин. «Мне показалось, или в его голосе действительно прозвучали нотки тоски?» Элия поклялась именем и честью своего рода. Эта клятва равнодается темными и светлыми дворянами. Последние слова Вангар произнес явно через силу. И если она дана, то может быть выполнена только двумя способами. Либо вернуть долг, либо спасти жизнь тому, кто принял клятву. Нарушить ее нельзя. Это страшный позор, который несмываемым пятном Падет на честь всего рода. но потрясенно выдохнула клеричка. «Эля ведь спросила, согласен ли Диран принять эту клятву. Получается, он может отказаться?» «Может», — кивнул воин, на этот раз не отрывая от меня напряженного взгляда. «Но тогда отказ оскорбления, ведь поклявшегося сочли недостойным». И смыть этот позор так, чтобы он не пал ни на тебя, ни на твой рот, можно лишь одним способом — своей кровью. — А то я не знаю, воин. Амато потрясенно охнула То есть, если Ди сейчас откажется, или должна с -с себя... Не в силах произнести нужное слово, девушка запнулась, а потом резко провела пальцем по горлу. — Именно, — кивнул в ангар. Теперь на меня уже вся команда смотрела, как на врага народа. Тут кто-то мучился ностальгией А я о чем говорю? — вспыхнул я. — Именно об этом, а потому в Али, в Вале и еще раз в Валике Лас Эстеракширицкий. Почему? Почему она не поклялась все тем же самым, но рассудительному Терренсу? или помешанному на полетах и фехтовании Гилберту. Почему? Насколько бы все было проще, по крайней мере, для меня. «Дирон, а ну прекрати!» – повторила Тайма. «Это же неприлично!» «И в чем проблема?» – ровно поинтересовался я. «Вангар же, например, ругается, и ему ты ничего не говоришь». «Вангар старше тебя, а разница...» что после того, как мне исполнится 30, я могу говорить «пкере», «таркмархар», «кэлнха», «шекерат» по мере перечисления. Клеветичка, внимательно прислушивающаяся к моим словам, медленно, но верно краснела. А я чё? Я ничего. Я виновата, что у неё буйная фантазия, и она представляет всё, что я говорю, даже если этого не понимает. Я вам, например, в её возрасте... Был мальчиком культурным и ни о чем таком не думал, кажется. Ну, попыталась найти лазейку тайма. Разница еще в том, что Ткере, Таркмахар, впечатлительная клеричка пошла белыми пятнами и принялась хватать ртом в воздух. Воинша покосилась на нее и попыталась найти более обтекаемую формулировку. То, что говорит Вангар, является... Э -м -м -м, Активной ненормативной лексикой. А в... в а, Ну, в общем, то, что сказал ты. Лексика пассивная. Да, ей надо в ученицы к Микоши идти. А разница? Снова скептически поинтересовался я. Ну, запнулась воинша, не знаю что же все-таки ответить. Активная – это ты, а пассивная – тебя. Аркхек... — Мы ну объяснили. Никогда не думал, что у меня такие знания по лингвистике. — Ага, у тебя размечтался. Милорд вклинился в спор, посвященный проблемам лингвистики, голос Элия. — Так вы принимаете мою клятву? — Во-первых, меня зовут диран а не Милорд. — наконец-то сказал. — А во-вторых, принимаю. — А что мне еще остается? В общем, после такого милого и содержательного разговора, когда количество путешественников до затерянного храма и дальше увеличилось еще на одного, я сидел в главной зале, ожидая, когда же, наконец, соберутся все. Не знаю, чем там Шамид в Милену помог, но хозяин таверны решил рассчитаться по полной и сейчас уверенно набивал сумки команды едой, словно в путь до затерянного храма отправлялись не восемь человек, а по меньшей мере две роты. Отъезжавшие неуверенно топтались возле вновь обретенных коней. Лишамид с Алиниэлью о чем-то тихо шептались в уголочке. Интересно, а как на это отреагировали бы остальные эльфы? Это ведь такое нарушение этикета. Шептаться неизвестно с кем, неизвестно о чем, да еще в присутствии кучи свидетелей. Позор на все ушастые роды. О, как же голова-то болит. Немузыкально взвыл кто-то сбоку. Я покосился в ту сторону. Вчерашняя ведьма, обучавшая правильным танцем, сидела за соседним столиком и мрачно сверлила взглядом плохо ошкуренные доски столешницы, запустив пальцы в роскошную рыжую шевелюру. Почувствовав чужой взгляд, она, не поворачиваясь мрачным голосом, поинтересовалась, обращаясь явно ко мне. «От головной боли и похмели что-нибудь знаешь?» Не люблю пьяных. Светлое общеисцеляющее подойдет? Наидным голоском поинтересовался я. В порядочном обществе, хрипла отозвалась ведьма, по-прежнему не поднимая головы, за подобное предложение сразу бьют табуреткой по голове. Ха! Размечталась. Хотя что-то мне ее голос подозрительно знаком. Девушка мотнула головой, отбрасывая прядь назойливых рыжих волос. И я на мгновение увидел ее лицо. «Микоши!» Ведьма вскинула голову. «Мы знакомы?» «Слегка!» выдавил я. «Вот кого-кого, а увидеть ее здесь я не ожидал». «Да!» удивленно протянула ведьма, задумчиво проводя пальцем по кромке стакана с водой, стоящего на столе перед ней. длинного раскрашенного во все цвета радуги ногтя Сорвалась зеленоватая молния и потонула в стакане, окрасив воду в золотистые тона. Микоша неспешно отхлебнула напиток. «Это как?» Из ее голоса пропал всякий намек на похмелье. «Ну, книгу я вашу читал». «Не вашу, а твою», — нетерпеливо оборвала меня ведьма. «Я здесь пока вроде одна, а потому выкать мне нет никакой необходимости». Тем более мне кажется у нас не такая же большая разница в возрасте лет пять семь не больше ага выдохнул я а вы ты что здесь делаете нет я конечно все понимаю, но когда серьезный относительно лингвист отплясывает в каком то захудалом относительно к баке она утром муча относительно похмельем в глазах ведьми запрыгали моргульчики. А рядом с кружкой появилась огромная кипа бумаги, по которой тут же побежала самопишущая перо. Книгу новую пишу. Монографию. Вульгаризмы и жорганизмы, употребляемые в эффективных состояниях на землях Темной империи. С восторженным блеском в глазах провозглотила ведьма. Но здесь же не Темная империя, только и смог выдавить я. А я и вторую монографию пишу. Рядом с первой стопкой появилась вторая. Называется «Взаимопрогновение тёмных и светлых ненормативно-эдематических выражений и словосочетаний». «Ну и как?» – довольно заинтересовался я. «Много написали?» «Одну почти всю, вторую наполовину. Хотя наибольшее количество материала я собрала не здесь, а в небольшом городке к югу отсюда. Маргулы в её глазах разжирели, превращаясь в маркхангов. купил я там бутыль вина». Родственникам хотел отвести Вино редкое, мельхенское. И проходило мимо какой-то выпивающей компании. Бутылка из рук. Как? Выскользнет. Я местных идиоматических выражений на три главы насобирала. Правильно говорят, женская душа потемке. Другая бы на ее месте с ума сходила по впустую потраченным деньгам, а это радуется. Торма на нее нет. Экземпляр подаришь? прищурился я. Судя по постоянному обогащению собственного запаса, как она там сказала, темных и светлых ненормативно-идиоматических выражений и словосочетаний, подобная книжка мне пригодится. А я подарю. Ладно. Ведьма хлопнула ладонью по столешнице, и в тот же миг перо и бумага растаяли в воздухе. Пора мне. Она начала вставать, но я схватил ее за рукав. Один вопрос. «Если ты сама можешь снять похмелье, зачем спрашивала?» Микош хихикнула. «Хотела проверить растленность нынешнего молодого поколения. Знает ли оно то, что мы знали в далеком розовом детстве?» «Ладно, даст Мехшул, еще встретимся. Я, конечно, в тутти редко бываю, но ты будешь неподалеку, заезжай. Поболтаем еще о последних достижениях лингвистики». И, рассмеявшись, ведьма выскочила за дверь. Через пару минут с улицы раздались дикий свист, улюлюканье и конское ржание. М да и это серьезный лингвист. Теперь у меня уже два приглашения в тут. От портрета и от оригинала. Будем дальше коллекционировать. Вот только я не понял, почему она Мехшула вспомнила.